Мадемуазель Дежерон подавила, готовый вырваться у нее, крик. А ее брат, шатаясь от удара, растещенный губой, прислонился к переборке. Но он, дух его не был сломлен. Он искал глазами взгляд сестры, и на бледном ее, его лице появилась ироническая улыбка. — Смотри, — спокойно заметил Дежерон, — любуйся его благородством.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 и на лице ее отразились ужас и отвращение ну что ты моя дорогая что с тобой говорил для вас приближаясь к ней сердце девушки болезненно сжалось. продолжая улыбаться он подошел к ней и силой притянул ее к себе